Глава двадцать Когда везет, подвозит Телеграмма смахнула с редактора газеты пасхальный звон за холустье, и он помчался назад к себе в город. Ему во всяком случае казалось, что он мчится, а на самом деле поезд медленно влочил его через поля, по мостам, вдоль сверкающих канав. Редактор перечитывал статью Кожевникова, фыркал, закрывал глаза и прямо с поезда ринулся к своему заместителю. — Вы! Вы, старая калоша! Как вы пропустили это! Вы испортили мне отношения с цензурой! Я годы, понимаете, годы налаживал их. И вы, что вы сделали? Нам теперь пикнуть не дадут! Редактор уверял заместителя, будто он усыплял бдительность цензора для того, чтобы в какую-то решительную минуту высказать какие-то важные мысли. Никаких решительных минут он не ждал. Довольно этих минут было в 1905 году. Никаких важных мыслей у него не было. Он хотел мирно вести газету, а теперь после статьи Кожевникова его привлекут к ответственности. Видные персоны откажутся от сотрудничества. За ними потянутся другие. В этом главное. Суд пустяки. Он заявит, что был у больной матери. Надо добыть медицинское свидетельство. Да, он был у больной матери. Но, ознакомившись с пасхальным номером, тотчас же вернулся в город и прежде всего имел длительное объяснение со своим заместителем. Затем уволил Кожевникова. Да-да, это можно всячески подтвердить. С Кожевниковым редактор начал разговор так. — Вы помните, зачем я вас посылал на фабрику этого Воскобойникова? Вы ели ликерную карамель? Хвалили ее? А что написали? Разве это... — Вы ошибаетесь, — остановил его Кожевников. Я не ел ликерной карамели и не хвалил ее. Как не ели? То есть позвольте. Я карамели не ел. А вы не догадались, что воскобойников десятью фунтами карамели подслащивает вас и милостивых государей господ сотрудников? Я оказался немилостивым и написал то, что думал. На фабрике был парад, подтасовка, — Я понимаю, но нас привлекут, вы подвели газету, ее закроют. Стоит ли жалеть газету, в которой даже о конфетах честно писать нельзя? — Можно, но не так. Значит, можно только лживо. Редактор замахал руками, отпустил Кожевникова и Багровея. Это наглость, наконец, велел вызвать к телефону инженера, который рекомендовал ему Кожевникова. Инженер, по слухам, был связан с подпольем. Подполье поднимало голову. Но он, редактор, не станет кривить душой. Он ударит этого голубчика по рукам. Да-да, пусть инженер скажет, зачем он всучил газете человека, лишенного элементарной лояльности. Однако, когда в трубке загудел голос инженера, редактор забеспокоился. — А целесообразно ли портить отношения? и заговорил совсем не так, как хотел. Здравствуйте. Очень рад. Простите, я хочу о господине Кожевникове с вами. Вы, конечно, знаете, в какое положение он поставил меня со статьей. Номер был конфискован. Вы не знаете принципиально весь, всей душой, но в наших общих интересах приходится, так сказать, замять. «Я не против господина Кожевникова, пусть работает, я с удовольствием, но числить его в штате нецелесообразно. Вы понимаете, это дело ваше». Редактор представил себе лицо инженера и заговорил еще мягче. «Нет-нет, что вы, он может сотрудничать со стороны». Вы понимаете, я не посягаю, а только прошу вас поговорить с ним, чтобы деликатнее было, чтобы не задеть его самолюбие. Я ведь ценю, я вот-вот говорить с Кожевниковым инженеру не пришлось. В контору газеты зашел чисто одетый человек. Он разговаривал с конторщицей, восторгался пасхальным номером газеты и незаметно узнал, кто писал статью. Ликерное в позолоте». Чуть позже другой чисто одетый человек добыл в типографии рукопись статьи Лекерная в позолоте». Произошло это утром, а в полдень, когда Кожевников играл на кладбище с двумя похожими на него мальчуганами и разговаривал с молодой женщиной, их матерью, три человека, сведомо квартиры хозяина, обыскали его вещи, Взяли из печки бумажный пепел и с досадой ушли. Ловок шельма. Вечером Кожевников был в лесу на рабочем собрании. На пути в город он усомнился в правильности одной из мыслей, высказанных им на собрании, и жандармы застали его дома за самоваром и тремя раскрытыми книгами. Жандармы вежливо произвели легонький обыск, И это, то есть их вежливость, поверхностный обыск умилила Кожевникова. По дороге к градоначальству и в самом градоначальстве, в коридоре двухэтажной тюрьмы охранного отделения, он был уверен, что он, архангельский мещанин Евгений Николаевич Кожевников, корреспондент либеральной влиятельной газеты, в неволе будет недолго. еще не раз увидит своих мальчуганов и светловолосую свою подругу. В неволю он вступил почти весело. Ошибаются те, кто думает, будто неволя безлика. Вообще неволи нет. Любая неволя имеет свое лицо, свои краски, и каждый, кого отрывают от воли, умом и сердцем хочет измерить длину, глубину и вес неволи, в какую его кидают. Знание это лихорадит или веселит, и все даже небо окрашивает по-своему. Кожевникову казалось, что он попал в короткую, в крайнем случае, до суда над газетой неволю. Он уверился в этом после первого допроса, засел за прихваченные из дому книги и порою трунил над собою. Он, Кожевников, за решеткой страждет за трусливую либеральную газету. Занятно. в конце пятого дня заключения когда его ввели в комнату с портретом казненного народовольцами царя он окончательно решил что его вот вот освободят об этом говорило все окно было открыто со двора тянуло вечерним ветерком за столом мирно с папиросой сидел человек в тужурке добрый вечер садитесь и скажите вы свою статью До сдачи в газету давали кому-либо читать? Нет. Странно. Кожевников выпрямился, мыслью ширнул в раскрытое окно и как бы взвился над городом, в сердце которого стоит этот дом с тюрьмою, с портретами царей, с людьми, улыбкам и словам которых верят дельцы, трусы, чудаки и подлецы. Кожевников глядел на человека в тужурке и спрашивал глазами, в чем дело. Тот докурил папиросу и приподнял плечи. С вами произошел случай, равного которому я в моей следовательской практике не помню. Я сейчас объясню вам. Человек в тужурке раскрыл папку. Кожевников через стол увидел в ней пасхальный номер газеты со своей статьей, и прокламацию «Красное яичко». Это еще крепче насторожило его. Рукопись прокламации «Красное яичко» не могла попасть в эту подлую папку. Но впредь надо самому перепечатывать все на машинке и никогда никому не давать своих рукописей, приказал он себе. Человек в тужурке приподнял папку. «Видите?» «Да». Это газета с моей статьей. Так, а это? Это? А что это такое? Позвольте. Кожевников шепотом стал читать прокламацию. Пролетарии всех стран соединяйтесь. социал демократическая и нашелся. Позвольте. Да это же кажется то, что в 905 году разбрасывали на улицах. Позвольте, как это называется? Прокламация. охотно подсказал ему человек в тужурке, но эта прокламация распространялась не в 905 году, а три дня тому назад, в Страстную Субботу на Пасху. — протянул Кожевников, — но при чем же тут я? — Не торопитесь, — остановил его человек в тужурке. Исследованием установлено, что эта прокламация напечатана немного раньше вашей статьи. Допустим, и что же? Возникает, видите ли, вопрос, не пользовались ли вы при написании своей статьи этой прокламацией? Кожевников пожал плечами. Странно. Как мог этот вопрос возникнуть? Да или нет? Нет. Нет. Прекрасно. Но как же в прокламацию из вашей статьи, или наоборот, из прокламации в вашу статью, попали целые фразы, цитаты, так сказать? Цитаты, — привстал Кожевников, — этого не может быть. Потому-то я и говорю, что это очень странный случай. Полюбуйтесь-ка. Человек в тужурке придвинул Кожевникову папку с газетой и прокламации. Два места, подчеркнутые карандашом в газете и в прокламации, слово в слово совпадали. В груди Кожевникова терпко заныло, и он в возлоблении подумал о себе. Олух! Щенок, тебя надо по улицам, как образцовывал болва наводить. Не слечил, а простоволосился. Он рукой пнул самого себя в колено и покачал головой. Да, это действительно странное совпадение. Вот именно. Этой странностью мы с вами займемся потом, если позволите. А пока человек в тужурке. побарабанил по столу пальцами и кивнул на открытое окно. «А пока, как видите, стоит весна, распускаются деревья, люди целуются, дети играют, а мы с вами сидим. Вы арестованный, а я следователь. Хочется, знаете, гулять, вдыхать запах тополей, а я должен у вас выпытывать». Кто-то использовал вашу статью для прокламации. Или вы сами писали и статью, и прокламацию? — Я писал только статью, — отчеканил Кожевников. — Понятно. Тогда разрешите примей поставить вопрос. — Вы писали прокламацию под названием «Красное яичко»? — Нет. Так и запишем. Скрипело перо. А за окном, куда Кожевников стал вглядываться пристальней, показались и исчезали фуражка, нос и подбородок жандарма. Лицо неволи, в какую попал Кожевников, вмиг изменилось. Вот как! Они к моему побегу приготовились, что ли? Человек в тужурке, должно быть, почувствовал, как поблекли в сознании Кожевникова вечер и весенний ветерок, отбросил перо, отодвинул бумаги и загадочно сказал. «Вот и все. А теперь мы займемся частностями вашего дела. Начнем вот с чего». Человек в тужурке вынул из стола фотографию и подал ее Кожевникову. «Не узнаете ли вы здесь своих добрых знакомых?» Сердце Кожевникова порывисто дрогнуло, и он, опасаясь, что его рука с фотографией также дрогнет, Мысленно подстегнул себя. Вот когда везет, тогда подвозит. На фотографии было шестеро его товарищей, а среди них седьмым он сам. Правда, тогда у него не было усов и бороды. Он и товарищи в кандалах, в расстегнутых бушлатах, без шапок. Над ними возвышаются острые пали осторожной стены. кожевников вспомнил кто снимал его с товарищами какая тогда стояла погода и ему почудился запах тайги из запалей что не узнаете с усмешкой спросил человек в тужурке кожевников понял что игра кончена но медленно положил фотографию на стол и кинул в чужие лукаво улыбающиеся глаза Моих знакомых здесь нет. Человек в тужурке убрал фотографию, грудью навалился на стол и зашептал. Вы очень выдержанный человек, и я завидую вам. Нам нужны такие люди, как вы. У вас, стало быть, еще есть выход. Вам надо только отбросить предрассудки. Кожевников знал, о чем пойдет речь, но уронил. Я вас не понимаю. Все сейчас же будет улажено. Надо только вам захотеть. Видите, все уже приготовлено. Человек в тужурке кивнул на открытое окно. Вы ринетесь туда и скроетесь. В глазах подполья вы будете героем. Побреетесь. Мы вас узнавать не будем. В общем, мы работать с вами, Иван Андреевич, будем прекрасно. Кожевников. Нет, Иван Андреевич Егоров покраснел и крикнул. — Пусть с вами работают другие. Человек в тужурке опустился в кресло, облизал губы и хлопнул в ладоши. — «Увидите, Вы волнуетесь, господин Егоров, но успокоиться у вас времени хватит. Мы долгонько продержим вас здесь. Всего! Ошибаются те, кто думает, будто неволя безлика. Нет, неволя имеет лицо, вес, краски и свою музыку. Егорова ждала неволя длинная, черная, со издевками, со звоном кандалов, с этапными переходами и воем сибирских метелей.